Твои слова всегда будут сопровождать меня. Твои слова и моя любовь к Олимпио, отвечала девушка и молча, как бы задумавшись над сказанным, зашагала рядом с отцом по дороге. Так шли они далее, и уже и Кадоера осталась далеко за ними. Они спешили в Бургос, где хотели узнать Можно ли отправиться проселочной дорогой во Францию или лучше, пробравшись в один из портовых городов, совершить оттуда путешествие морем? В полдень, когда жара стала невыносимой, они достигли гостиницы и остановились там передохнуть. Долорес принесла отцу свежие фрукты, напоила ребенка,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 «Богатый дон очень интересовался вами. Мне кажется, вы играете своим счастьем. Не была ли у проезжего рыжая борода? спросила девушка. Да, он очень спешил. Да защитят нас святые и впредь. От него он нас преследует. Угу, проговорила хозяйка, искоса поглядывая на ребенка, которого Долорес держала на руках. Он, вероятно, имеет на то причину. Вы, девушки, нынче очень ветрены. Богатый дом, кажется, очень любит вас, но он для вас слишком некрасив. И вы предпочитаете ему какого-нибудь смазливого молокососа, который скоро бросит вас? Подумайте о своей судьбе, Синдёра. Вы не всегда останетесь такой красивой и молодой, как сегодня. И вас не пощадят морщины и складки, а годы быстро проходят. Далорес, не сочла нужным рассказывать говорливой и любопытной хозяйке все, что с ней случилось. Она ничего не сказала и отцу, не желая его тревожить. Старик, утомлённый странствием, заснул в жасминной беседке. Далорес долго смотрела на его почтенное старческое лицо. Щеки и глаза его были так спалы, что старая картина походил на мертвого. но Далорес не думала, что смерть скоро покинет его у нее. Она заботливой рукой отгоняла от его лица мух и сама вскоре заснула подле него, найдя во сне то счастье, которого ей не суждено было испытать в действительности. Она увидела себя подле возлюбленного и снова с невыразимым блаженством внимала его словам и клятвам вечной любви. И ты не предпочтешь мне ту донью просила она его шепотом, — молодую графиню, которая с таким презрением бросила мне розу. "Я твой навеки. Мы скоро увидимся", далорис отвечала Олимпио. "Будь мужественна, я скоро возвращусь к тебе". "Почему же ты не хочешь теперь остаться со мной?" спросила она, но образ возлюбленного исчез. Далорис проснулась. Она находилась подле отца в жасминной беседке. Солнце уже заходило, и было время продолжать путь. Отец и дочь оставили гостиницу, чтобы воспользоваться вечером и ночью для бегства. Долорес надеялась, что Эндема будет искать их по другим дорогам, так как не получил от хозяйки никаких верных сведений. Наконец, картина и дочь достигли города Бургоса, где и остановились для отдыха. Они узнали, что путь через Перенея очень опасен, так как можно попасться в руки разбойничьих шарик, бродящих ночью по дорогам и укрывающихся днем в чаще леса. Поэтому они решили пройти гористой местностью к северу и из портового города Сантандера отправиться морем во Францию. Дорога, проложенная в громадных скалах, соединяла порт с внутренней частью Испании. Сантандер крепость расположенная близ моря на возвышенности и окруженная, как и вся Испания, черными суровыми скалами. Гавань Гаванета постоянно бывает усеенным множеством кораблей. Шум и гам не умолкают тут с утра до ночи. На узких мрачных улицах находится множество лавок и таверн, откуда раздаются пение и крики матросов и женщин. Наступал уже вечер, когда старый картина и далорес пробирались по прибрежной улице Сантандера. Шум Оглушал их, ребенок на руках девушки плакал, и старик был утомлен после далекого путешествия. Долорес просила отца завернуть в одну из таверин, где они могли бы отдохнуть и подкрепить силы. Старик наконец исполнил ее просьбу, и они вошли в большое помещение, наполненное дымом, где за длинными деревянными столами сидели полупьяные матросы и женщины. Далора почувствовала невольное отвращение, услышав дерзкие остроты, посыпавшиеся на ее счет, когда она с отцом и ребенком на руках проходила мимо столов, чтобы занять на заднем плане единственные свободные места. Таверна была наполнена таким густым дымом, что едва можно было различить человека в двух шагах. Хозяин таверны, по требованию картины, принял закуску и вино и протянул руку за деньгами. Далор робко рассматривала посетителей. Их лица большей частью не внушали к себе доверия. Звонкий смех полупьяных женщин, которых обнимали матросы, шепот подозрительных личностей и таинственное перемигивание монахов вызывали у девушки невыразимый страх. За соседним столом